Глава 12. Против слова ухищрений, неверующих, которыми они осмеивают христиан за верование в воскресение плоти. Но они обыкновенно поднимают самые мелочные вопросы, и этими вопросами осмеивают наше верование в воскресение плоти. Например, спрашивают, воскреснут ли недоноски. И так как Господь сказал, и волос с головы вашей не пропадет Евангелие от Луки, глава 21, стих 18, то спрашивают, у всех ли будет одинаковый рост и сила, или величина будет различной? Если и тела будут одинаковы, откуда возьмут недоноски то, чего не имели они здесь, в своем телесном составе, если воскреснуты они? или если не воскреснут недоноски, так как они не родились, а выброшены, то, прилагая тот же самый вопрос к младенцам, спрашивают, откуда прибавится у них рост, которого, как мы видим, не имеют они теперь, умирая в младенческом возрасте. Не скажем же мы, что не воскреснут младенцы, которые способны не только к рождению, но и к возрождению. Затем спрашивают, какой вид будет иметь сама одинаковый стел. Если там все будут так же велики и высоки ростом, какими бывают самые высокие люди теперь, то спрашивают не только о младенцах, но и о большинстве. Откуда тогда прибавится у них недостающий им теперь, если там каждый получит то, что имел здесь? Если же, как говорит апостол, все мы достигнем меру полного возраста Христова, Послание к Ефесинам, глава 4 стих 13, и в другом месте: Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, послание к римлянам, глава 8 стих 29, то надобно думать, что вид и рост тела Христа будет нормой для всех человеческих тел, которые вступят в Его Царство. В таком случае, говорят, у многих надобно будет тогда убавить величину и высоту тела. Каким же образом исполнятся слова «и волос с головы вашей не пропадет», если пропадет очень многое из самой величины тела? Да и относительно самих волос можно спросить, возвращено ли тогда будет им все то, что теперь срезается при стрижке? Если будет возвращено, то не вызовет ли в каждом отвращении такое безобразие? То же самое очевидно нужно сказать и о ногтях, и им должно быть возвращено все то весьма многое, что срезается теперь при уходе за телом. Где же в таком случае будет красота, которой должно быть, конечно, больше в состоянии будущего бессмертия, чем сколько может быть ее в состоянии настоящей тленности? А если не будет возвращено, значит пропадет, как же говорят, и волос с головы не пропадет. Подобные же рассуждения ведутся и относительно сухощавости и тучности. Если все тогда будут равны, то, конечно, не будут одни сухощавы, а другие тучны. Значит, одним будет нечто прибавлено, а у других нечто убавлено. А отсюда все мы должны будем получить тогда то, чего у нас не было. Но одним придется приобрести то, чего они не имели, а другим потерять то, что имели толкуют всячески и о разного рода повреждениях, и о разрушении мертвых тел, о случаях, когда иное из тел превращается в прах, а другое испаряется в воздухе газами. Одни тела пожираются зверями, другие — огнем. Некоторые же люди погибают в воде при кораблекрушении или иным каким-нибудь образом, так что гниение разрешает тела их во влагу. Все такие тела, полагают они, не могут быть соединены и восстановлены в плоть. Перебирают, какие бывают или рождаются уродства и увечья, причем с отвращением и насмешкой упоминают и о чудовищных порождениях и допытываются, в каком виде воскреснет безобразие каждого. Если бы мы сказали, что в человеческом теле ничего подобного тогда не будет, у них готово опровержение на наш ответ в указании на язвы, с которыми, как мы проповедуем, воскрес Господь Христос. Но из всех этих вопросов, самые трудные предлагается ими о том, в чью плоть возвратится то мясо, которым питается человек, пожирающий под влиянием голода человеческое же тело. Ведь мясо это превратилось в плоть того, кто благодаря подобной пище остался жив — и ею восполнил те потери в организме, о которых свидетельствовала его исхудалость. Итак, возвратится ли то тело тому человеку, плотью которого оно было раньше, или же наоборот останется в том, плоти у которого оно стало позже? Вот вопрос, разрешение которого допытываются они, осмеивая нашу веру в воскресенье. Причем или, подобно Платону, обещают человеческой душе попеременно чередующееся состояние истинного злополучия и ложного блаженства, или же вслед за Парфирием останавливаются на мысли, что человеческая душа после долгих странствий через различные тела некогда закончит свои злополучия навсегда. Не так, впрочем, что будет иметь бессмертное тело, а так, что освободиться от всякого тела. Глава 13. Не подлежат ли воскресению и недоноске, если они входят в число мертвых? С помощью милосердия Божьего, подкрепляющего мои усилия, отвечу на те из возражений с их стороны, Которые представляются мне имеющими непосредственное отношение к предмету моей речи. Что воскреснут недоноски, которые, находясь еще в очереве матери, были уже мертвы, этого я не осмеливаюсь ни утверждать, ни отрицать, хотя и не вижу основания, почему бы миновало их воскресение, коль скоро они входят в число умерших. Действительно одно из двух. Или воскреснут не все мертвые, и некоторые человеческие души в вечности останутся без тел, которые они, хотя и во чреве матери, все-таки имели? Или если все человеческие души получают свои воскресшие тела, которые они, где бы то ни было, имели живыми и оставили мертвыми? Я не нахожу основания утверждать, что не будут участвовать в воскресении мертвых, какие-либо из умерших, даже в чреве матери. Но пусть о недоносках каждый держится того или другого из этих мнений, во всяком случае то, что дальше мы скажем об уже родившихся младенцах, должно разуметь и относительно недоносков, если они воскреснут.